Глава 28. Совершенно непонятное ей самой собственное настроение, приятные воспоминания о та ощущении близости с Дебером и злая ревность к молоденькой красавице Рабыне, Толкала на то, чтобы побыть наедине и разобраться в своих чувствах. «Ага, разобралась, называется». В ее комнате на ее же кровати сидела заплаканная и сильно пьяная Эрна, словно какая-нибудь алкоголичка из родного Викиного мира, держа в руке бутыль с вином. «Давно сидим-ревем?» – спросила попаданка, выходя из скрыта. «Я думала, ты спишь». И вообще, ты как в моем номере оказалась? Я же его вроде бы закрывала. Еще не завершив фразы, она вспомнила, что ключи от обоих номеров имелись у юнты. Ты где так долго пропадала? Эрна кинулась обнимать подругу-начальницу, благодетельницу-наставницу-советчицу, обильно оросив новое Вики на платье в вином из бутылки, которую так и не выпустила из рук. Я тебя жду, жду. Девушка вновь заплакала, а по подданку кольнула совесть. Вика сразу поняла, что несчастный вид подруги результат затеянной ею интриги с участием юнты. Но, как и многие люди методами самооправдания Вика владела в полном объёме, поэтому терозаться не стала. А что? Все сделано правильно, гарни ее магистру магии совсем не пара, что и доказал, поддавшись уловкам пронырливой рабыне. Эрна ведь вовсе не из аристократок, совсем недавно еще коровам хвосты крутила. Для нее поступок того, кого она искренне считала своим мужчиной, оказался серьезным ударом. «Ничего», – решила Вика, – «подруга переживет». К тому же, наблюдая за Гарни, попаданка была твердо убеждена в том, что разрыв отношений между ним и могиней рано или поздно случится, слишком уж сильно крепостной комплексовал, и эти его комплексы с каждым днем только прогрессировали. Так зачем время тянуть? Тем более у хозяйки Ордена Тени появились определенные надежды на возможность близких отношений между ее магистрами магии и науки. «Они это делали в моей постели, представляешь?» продолжала изливать свою Булерна. «Ужас какой!» – возмутилась Вика. «А я давно говорил о тебе, чтобы ты строже следила за этой похотливой сучкой». Но это той тоже хорош. Ты столько для него сделала, можно сказать, на помойке нашла, отмыла, очистила, а он тебе фиг вам рисует. Козёл он энерно, как и есть козёл. Давай, переставай уже плакать. Не стоит гар ни того. Даже слезинки одной твоей не достоин. Кстати, где сейчас эти прелюбодеи Якины? Вика отстранила подругу и рукавом своего платья всё равно теперь стерла, вытерла ей лицо. Отправила в дворовую. Ну и правильно, отдугрела попаданка. Сегодня обойдёмся без слуг, всё равно уже спать ложиться, а завтра я сама с этими мерзавцами разберусь. Ты их сильно? Ирна замотала головой: "Нет, гарни совсем не тронула, только сказала, что больше не хочу его видеть". А друго надо протрезвить, решила Поподанка, нас начала, бросила, словно бы не означай. Если честно, я уже стала подозревать, что ты этой ночью у моего дяди Флема ночевать останешься. Кон на тебя так смотрел, ты заметила? Как подруга сама мило румянилась при общении с магом, науки Вика напоминать не стала. Мне показалось, что он тебе дырку просмотрит. Эрна сквозь пьяные слёзы улыбнулась. Заметила, но он не предложил. Нужный ей ответ попаданка получила и теперь посчитала, что пора приводить магистра магии в чувство, раз та сама не догадывается это сделать или не хочет. «Так это же ученый, Эрна!» объяснила Вика полностью протрезвевшей от наложенного малого исцеления подруги. Ждать каких-то действий от таких ботанов это всю жизнь в старых девах проходить. Тут никакие разговоры не нужны. Берёшь за узду и тащишь куда тебе нужно. Я потом научу. А сейчас давай спать ложиться. Завтра у нас насыщенный день. Мне ещё с тобой инструктаж надо будет подробный провести, более серьёзный, чем перед встречей с узлом. Все уже говорят о дворцовых самоновниках, за их внешним лоском зубы покрупнее и поострее бандитских. Магиня понимающе кивнула. И я это по претору Алгису Вару и его помощнику заметила. Казалось, они с одного взгляда всё понимают. Вика, а можно я с тобой сегодня переночую? Не хочу в ту постель, где он, где они. В этом незатейливом мире никому не пришло бы и в голову пошлить по поводу желания одной девушки лечь спать в кровать с другой, да и номера в короне, которые занимали подруги, по местным меркам относились к категории люкс. Так что кровати у них были большими. Две стройные молодые особы могли спокойно в них разместиться, не тесня друг друга. Утром Вика встала раньше, измученная переживаниями Эрны. Попаданка с иронией заметила, что проблемы подруги как-то незаметно отодвинули на задний план её собственные переживания. Но с Димой она хотела определиться, и в этот раз устраивать ему диномо не собиралась. В коридоре Вика увидела ту самую гостиничную служанку, которую из-за болтливости год назад отрезали язык. Девушка натирала пол возле лестницы на первый этаж. Эй,збекаева, во дворовую позови наших слуг. Попадал ко стёрлась не смотреть на рабыню, а она её жалила, но вмешиваться во всё подряд не собиралась. Самой бы кто подал. Гарнь и ёмту ведь знаешь? С крепостным и рабыней викка разобралась быстро. Первому она сообщила, что уважаемая включила его в часть оплаты за наём к себе на службу уважаемого Флема Арваля, а второй велела идти наводить порядок в его номере Эрны. "Горни, ты мне ничего не объясняй", прервала Анна Нитьо Крепоснова, "тем более перестань обвинять во всём такую добрую девушку, как Юнта. И ей и так из-за тебя подлеца влетело". Ты вон с каким румяным, отъевшимся и здоровым лицом, а у твоей подруги губы разбиты, бланш под глазом. Не стыдно тебе поросёнку. Молчи. Я не Эрна мигом сейчас вас с юнтыми лицами уравняю. В общем, иди в 17-й номер, доложишь уважаемому декану, пусть и бывшему, что ты теперь служишь ему. Его права на тебя магиня оформит уже сегодня. Иди. Глаза бы мои тебя не видели, развратник. И надо же, что удумал в хозяйской кровати. С Юнтой разговор проходил, разумеется, в другом тоне. Вика приказала рабыне выпить четверть кубка разбавленного вина, одновременно направив на неё незаметно малое исцеление в минимальном наполнении энергии. Выхвалила, выдала 50 тен. и отпустила в город якобы присмотреть мыльные жидкости. Можешь хоть до вечера погулять, я прикрою. Вика похлопала служанку по плечу. И на счёт своей дальнейшей судьбы имеешь возможность начинать перестроить радужные планы, только без фанатизма, поняла? Но мою благодарность ты заслужила, а это немало. Верно, ночью плохо спала. Исцеление не действует на сознание, а подруга встряску получила приличную, поэтому будить её Вика не стала, а спустилась к номерам, где разместились её бойцы. Те ранние пташки уже проснулись, умылись и готовились отправиться на завтрак. Вика, проходя мимо, попнула под дверь номера Клойка и Барка, затем постучалась и вошла к Миоки и Барке. «Меока, не торопитесь. Вот деньги на служебные расходы». Папа Данка протянула наемнице четыре серебряные монеты номиналом в лиру каждая. «Позавтракайте по одному, только не в короне, а в тавернах, которые находятся между Ратушной площадью, районом герцогских резиденций и Королевского дворца. Походите по всем кабакам в центральных районах». меня интересует, где проводят вечера гленские дворяне из состава прибывшей делегации. Это где-то в центре. В Нижний город не ходите. Справитесь? Дело нехитрое, тем более теперь, когда столица наполняется дворянами и наёмниками. Все говорят о намечающейся войне на севере. Постоянно кто-то кого-то разыскивает, друзей, знакомых, нанимателей. Скупа улыбнулось мне ока. Приятно, когда и для нас дело находится. Пусть даже такое пустяковое. И я уже Вика хочу какой-нибудь хорошей драки. Только и знаешь, что каркатю усмехнулась Вика. Давай не станет будет лихо пока, но тихо. Большое количество вооружённых людей в постоянных дворах, гостиницах это верно, она тоже заметила. Это в короне таких было мало. Всё же цены здесь кусались даже для дворян, особенно безземельных и нетитульных. Только Вика-то думала, что в Миланеги всегда так много вояг. Вот, оказывается, как. Вика влезла в разговор, появившийся в номере Барк. А уважаемая Эрна уже проснулась. Нет, ещё спит. Барк, слушай, не будь глупцом. Мне до тебя, наша уважаемая магиня, мама родила. Найди себе другую для обожания. Всегда так, вздохнул Барк, вернувшись от шуточного подзатыльника сестры. Ты меня игнорируешь, уважаемая, тоже. И как мне быть после этого? Ищи кого-нибудь попроще, пожала плечами поподанка. Ну всё, надеюсь, до полудня управитесь, выполняйте. Дверь к ее магистру науки открыл хмурый и расстроенный Гарни. Флем, судя по его виду, встал уже давно. «Привет!» – Вика дождалась, пока декан предложит ей сесть. «Ну как тебе аванса терны?» – она кивнула на парня. «Не ожидал. А она о тебе, видишь, позаботилась. Гарни, иди на завтрак. Скажешь, что я оплачу, а хотя…» Она кинула ему монету в 10 Н. такой небольшой суммой вполне хватит, чтобы сытно поесть в зале для слуг, где подавали аналоги земных пиц, солянок и прочих блюд из остатков пищи с господских столов. Спасибо за заботу, конечно, но Вика, если бы у меня была возможность, то я лучше бы выкупил свою старую деню и растопного хема, которых у меня забрали вместе с домом за долги. «Я понимаю, что тебе лишние в путешествии не нужны, но Дэния совершенно замечательно готовит, да и Хэм, он хоть и молод, но мастер на все руки. Их продали в храм Единого, в тот, что за восточным рынком». «Да не вопрос, уважаемый дядя Орваль». Папа Данка положила перед своим магистром науки кошель с двумя стами лирами – Она не считала, что ее наука должна финансироваться по остаточному принципу хуже магии. Это лично тебе. По делу будут еще. Главное, не стесняйся обращаться. Я рассмотрю любую просьбу. Пока мы ходим с Эрной во дворец встречаться с чиновником, сходи в храм. Буду признательна, если ты, не поставив в известность нашу замечательную могиню, оставишь в храме Гарни в счет оплаты». «За одно свои деньги сэкономишь». Она посмотрела на державшего увесистый кошель в руке растерянного флема и рассмеялась. «Новая жизнь, новые возможности. Ты зачем вчера Эрну обидел?» «Я? Обидел? Ну не я же. Мог бы предложить влюбившейся в тебя девушке что-нибудь другое, помимо увлекательной истории второй Алапанской смуты». «Ладно, не нужно прямо сейчас бежать и исправлять свою ошибку, но имей в виду, что я тебе сказала». Вика, глядя на омолодившегося декана, иронично подумала, что ботаны во всех мирах ботаны, с ними надо быть жёстче и конкретнее. «Ладно, давай о делах наших скорбных поговорим». «Мне нужно написать заготовки королевских фирманов о признании беспрепятственной просветительской и исследовательской деятельности Ордена Тени на всех землях Даттера, о невмешательстве нашей организации в деятельность владителей, о передаче в вечное пользование главной прецептории Ордена Акулево-Зуба и земель Акулево-Графства, о праве выкупа владений и замков для создания камтурств» И, пожалуй, самое сложное об экзтериториальности всех урдинских владений. Подожди. Флем ошалел от услышанного. Ты хочешь сказать, что на твоей земле и в замках не должны будут действовать законы королевства? Не моих, а наших? Поскромнее, человечка. Ну да, я именно этого и хочу. А тебе разве надо, чтобы кто-нибудь лез в твое исследование или организацию экспедиции в дальние земли, спрашивал с тебя всяких разрешений или отчетов? По загоревшимся от открывающихся перспектив глазам магистра науки, Папа Данка поняла, что, конечно же, ему этого не надо. Но, король, это не твои проблемы, дорогой магистр. Понимаю, Только и совладетелям, и с герцогами надо будет тоже решать. Им ведь королевские пергаменты. Разберусь, Флем, честная пионерская, ты понял задачу? Ну тогда до встречи за завтраком. Да, заготовки фирманов мне потребуются очень скоро. Может быть, даже завтра. Управишься? Вика, я не усну, пока не подготовлю все в наилучшем виде. Как это делается, я знаю». «Эх, Флем, я-то рассчитывала, что ты мой намёк понял, и не уснёшь совсем по другой причине», – пошутила Вика так. «Наш магистр магии, наверное, уже встала». Эрна и в самом деле проснулась и приводила себя в порядок в Викином номере. «Ты куда пропала?» – спросила она из ванной комнаты, вернувшуюся подругу-начальницу. «Даже не разбудила». Я подумала, что тебе надо выспаться. Давай, полью тебе из кувшина. Вот что мешает придумать такую вещь, как умывальник. Так нет же, надо мучиться все время или иметь прислугу. Я видела эту штучку у тебя в Авьежском особняке, вспомнила могиня. Правда удобно. Да надо нам попозже в своем ордене хотя бы такими мелкими прогрессорствами заняться, раз уж ни на что больше я твоя непутевая начальница не способна. Вика, ты самая-самая лучшая. Да знаю. Наклоняйся-то за шиворот налью. Ничего, мы с своё артефактами возьмём, магическими, на золоте жрать будем, их иззаживём. Ага. Сослугами нашими я разобралась. Попрошу, пока не лезь тебе в это дело. Сгарни тебе какое-то время не надо видеться, а там решишь. Вот, возьми полотенце. И юнту не колоти больше, если, конечно, еще чего-нибудь не выкинет. Рабыня в случившемся не сильно виновата. Просто не смогла устоять перед этим сладкоречивым обольстителем». «Гарни, сладкоречивый? Вика!» «Ну хорошо, значит, перед красавчиком таким не устояла. Подожди, приведи волосы в порядок. Флем, правда, и так от тебя без ума, точно говорю». У него сейчас была. Я ему рассказываю про дела, а он всё о тебе спрашивает. Одеваемся в темпе. Вика тоже переоделась из домашнего платья в один из своих брючных костюмов, и обе отправились в едальный зал. Инструктор Шырный пришлось проводить самый подробный, обговаривая все возможные вопросы. Флем заявил, что охранницу, добившейся встречи с сановником Магини во дворец, вряд ли пустят. Декан тоже участвовал в подготовке к ответственной беседе магистра магии и делал это с удовольствием. «К чему такие сложности, Вика?» – спросила утомившаяся подруга. «Не проще ли тебе самой тенью прийти к королю в любое время и поговорить с ним, как ты это умеешь делать?» особенно с учетом того омоложения, за которое он готов на многое. «Сама думала об этом», – вздохнула Вика, «но я не хочу светить, что Тень, помимо своих неплохих, скажем так, боевых способностей, вообще супер-пупер-маг и в остальных направлениях, да и все равно Ордену нужны будут каналы коммуникации с власть имущими». И я про то, что королёк наш должен знать, кто представляет нашу организацию и помимо великого магистра логиса графа акулы, так почему бы и не тебе? Они ждали посланца от узла, а авторитет явился собственной персоной. Внимательно, но незаметно его разглядывая, Вика пришла к твёрдому убеждению, что лидер мелонекских уголовников готовый кандидат в её помощники. Поразмыслив и его вербовку она пока отложила на потом. Ты сам решил с нами во дворец пойти, спросила Вика, оценив вид богатого костюма Узлан. Кто же меня туда пустит, усмехнулся он. Нет, только доведу до ворот. там нас ждёт гвардейский лейтенант один из в общем, он знает, куда госпожу Эрну проводить. Получается, мой дядя прав, меня внутрь дворцовой ограды тоже не пустят. Увы, развёл руками авторитет. Со своей задачей Эрна справилась на твёрдую четвёрку. Поставить ей 5 Вика в сире не смогла, а аудиенции у короля Магиня добилась. Но состояться встреча с Кальвином должна будет только через 3 дня. Во дворце Эрна пропела больше двух гонгов. Вика даже начала волноваться и подумала в скрыти проверить, в чём там дело. Всё оказалось банально просто. Сановник набивал себе цену и продержал Магиню в приёмной целый гонг. Попытка особо злопомятьной корыцы, наверное, не была. Однако имя чиновника запомнила, вдруг дорожки однажды пересекутся. Не буду вам мешать, сказала Вика обоим своим магистрам, расположившимся за столом номера Флема Орваля, который успел уже выкупить соих слуг, избавить Вику от гарни и сейчас готов был отвечать на многочисленные вопросы молодой красавицы Эрны, своей коллеги соратницы и ученицы. У вас просветительской работы не початый край, но ты, дядя, и о моём поручении не забудь. Как можно? Наёмники вернулись уже далеко за полдень. Им пришлось нарушить указания своей десятницы, искать нужный трактир в центре столицы. Как оказалось, инициативу они проявили не зря. Гленские гости облюбовали себе не очень презентабельную таверну «Лосиный рог», где было попроще с играми на деньги и весельем в компании беспутных девиц. «И почему я не удивлена? Где еще этим оболтусом-близнецам развлекаться?» – буркнула себе под нос Вика, когда Меока объяснила ей, где находится эта лосино-рогатая забегаловка. «Спасибо!» «Мне нужно будет идти с тобой», – твердо заявила Меока. «Там в одиночку лучше не появляться, особенно такой...» «Не нужно». Вика добавила металла и в голос, и во взгляд. «Я решаю, когда и что ты будешь делать. Не забыла?» Конечно, и проще было встретиться с Дебором по старой схеме. Но Вика категорически не хотела этого делать. Она так и не смогла разобраться с механизмом отключения своих мозгов при гормональном всплеске. Лучше назначить своему виконту встречу на нейтральной территории и предложить ему сделать выбор, с кем вы, мастера культуры? Кажется, так когда-то звучал вопрос в ее родном мире. Вот и она его примерно так же поставит. Ребром.